Глава 16. Еще один довесок к программе. На земле я сразу побежал к Соломонычу. Он был нашим зампотехом еще в 67-м. Так как был замом, то выезжал из Болграда вместе с командованием и не потерялся. К нам в Курске он перешел не по глупости, а потому что с оставшимися в новом полку и Шолоховым был не в ладах, из за обоза имущество тех службы которые он вытащил из котла ему рекомендовали все это дело бросить а его здорово мучила земноводная асфикция и он приволок это дело даже в чехов шесть Одесса – особый город там никогда не было лимитов на койки для семитов и они там размножились как в раю до шестнадцати детишек на семейство и это было практически нормой Когда выяснилось, что можно вместо, точнее, вместе с банковской службой использовать авиацию, с тем же экономическим успехом, в нее влилось большое количество одесситов, которые, понятно, стремились вернуться туда, откуда вылетели на задание. Тот же Немирович вовсе даже не был полеком и должен был иметь вторую букву «Ф» фамилии, что не делало его ни хуже и ни лучше. Он был своим до мозга костей. Но полк формировался в московском округе, лётная его часть, а техническая в городе Одессе. — Ну, ви понимаете. — Соломонович, привет, как жив-здоров? — Твоими молитвами, Витенька, как слеталось? — фу но машину уже тянут в ваше королевство. — Так ты за этим? Чего ты паникуешь, как барышня перед первым саитием? Сделаем твою ласточку в пять минут, ежели долетел. — Да я не об этом. Помните, мы Харикейна притаскивали, потом ваши его раздели до нуля. — Ну, ты же начал. Прицел снял зеркала. — Начал я. Не в этом проблема. — А где его двигатель? — Точно сказать не могу. Сейчас Моисей кликну, узнаем. Он приоткрыл дверь комнатки, которую для него соорудили в конце большого полностью закрытого капониры, и сказал кому-то, — Голубчик, — Сходи к складу МТС, покличь старшину Энгельсона. — Да чего ты ногой за ногу цепляешься? Бегом, марш! — рафаилович и тебе не хворать. Что можешь сказать вот по этой учетной единице? До этого он ковырялся в довольно большой картотеке, слева на столе. — Что сказать? Присутствует, место занимает, никому не нужно Списать ее надо. Интересовался, никого она не интересует. Совсем. «Но алюминий можно сдать в плане, такая позиция есть». «Видел?» — Соломонович показал ему кулак. «Вот Виктор Иванович заинтересовался. Идите на склад, покажи ему эту единичку». «Не, Соломонович, идите, товарищ Ингельсон, подготовьте изделия к транспортировке. Ты не дослушал. Эту балду надо установить на миг, понимаешь? И я рассказал ему о проблеме». «Ты же инженер от бога, давай перемоторим!» Завершил я повествование. «Ты знаешь, Виктор, меня за яйца повесят, за такие дела. И понадобится шесть-восемь месяцев, чтобы пробить эти переделки в мапе. Это я уже проходил по молодости, и больше в такие игры не играю». Хлопотал выговор, занесение в личное дело. И инженером полка меня так и не поставили. «Плавали, знаем». «Твои предложения...» «Забыть об этом и не отсвечивать. Слушай, а если не сам двигатель менять, а только нагнетатель?» «Что это даст?» «Минус примерно 40-60 килограммов по весу и скачок мощности». Вошел Энгельсон, который притащил двигатель к мотористам. «Доложился. Пойдем, глянем. Только ради тебя, Витенька». Зампотех натянул хлопчат бумажные перчатки и вышел из коптерки за Энгельсоном. Я двинулся за ними. Движок лежал на боку, рядом с ним лежал АМ-35А, стандартный для наших машин. По размеру они сильно отличались, как и по внутреннему объему. Этого малыша в имеющееся моторное пространство не поставить, требуется удлинять моторную раму. Никто этого не позволит. Пустая затея. Здесь требуется мощная конструкторская проработка и море испытаний. А я вот об этой безделушке, которую надо прикрутить вот сюда, вместо этой дурищи. Дурищу снять и заглушить отверстие привода. Слушай, здесь дюймы, а у нас метрическая система, они несовместимы. Соломонович, какие дюймы? Требуется прикрутить метрическими болтами вот эту хреновину к маховику, предварительно выбросив вот эти шестеренки. Они от электростартера и ручного пуска. Все остальное самоцентрирующееся. Вот сюда подать и отвести масло, лучше отдельно, и охлаждать его. И вот эти тяги провести в кабину лучше под правую руку. Они слева. Ну, значит, под левую, но за рут. Или на панель с вырезами по три положения. Как закрепить? Ну, вот же есть точки крепления. А вот там вот... какие-то площадки, отверстия с резьбой, закрепить за них. И что мне с этого будет? Ты читал, что в Архангельск пришел первый конвой от союзников? Читал, конечно. И что он привез? Танки, Каучука, Харикейны. А это Харикейн. Инженер хищно улыбнулся. И если мы приспособим ЗИП от него к Мигу, то государственная премия будет лежать у тебя в кармане, Соломоныч. витенька Завтра ты полетишь на такой машине. Мою под это дело пока не разбирать. Взять в учебное, облетаем все проверим, после этого переставим, усек. Ты считаешь меня глупым? Заметано. Я еще не успел выйти из Капонира, когда было объявлено по громкой связи, что требуется прибыть в Чернецкое для построения. Успел добежать в землянку, сунул кое-какие бумажки в планшет и успел на последний самолет ГАЗ-АА. отходивший в сторону села. Он тормознул, и я успел прыгнуть на ступеньку. Хохлова я еще не видел с момента взлета. Было несколько не до него, занимался с технарями За что и получил. Дима, он, конечно, свой, но армия есть армия. Младший лейтенант Суворов. Почему не прибыли на доклад? Ласточку свою дефектовал тач-командир. Она в ремонт ушла, практически перебит привод руля глубины. «Еще минус один. Сколько?» «Еще два прибавил». «Один видел, а второй когда?» «В зависимости от того, которого видели. Я его с вашего хвоста снял, товарищ старший политрук». «Этого я видел». «Ну а первый выше, ведущий охотников, он сзади зашел на нашу группу». «Понятно, Комкор летит. Через пару минут сядет». «Комкора привез я к 7 Сам он не летает». «Пару минут принимал доклад от Хохлова». Затем подошел к строю эскадрильи, вытащил из планшета бумажку и стал читать приказ по корпусу, поздравлявший эскадрилью с успешным боевым вылетом и представление о награждении отличившихся. Так как читал по бумажке, то автоматически прочел и подпись под приказом, командующий корпусом и комиссар корпуса. Мы откричали «Ура!» и после этого я поднял руку. — Что у тебя? — Дополнение к приказу и представлению, товарищ полковник. «Давай сюда!» Настроение у него было бодрым, веселым. Я принес ему его приказ, переклеенный на бланк, в котором говорилось о запрещении вылетов и выписку из книги приказов по эскадрилье, где приказа на вылет от корпуса просто не существовало. «А это здесь при громко спросил полковник. «Это имеет непосредственное отношение к двум крайним вылетам эскадрильи. Позавчера вы нам запретили полеты». И приказа на вылет из штаба корпуса нам не поступала. Какое корпус имеет отношение к этому? Нас поднял по тревоге, паркет, они не Дубрава. Никто из штаба корпуса нами не руководил. Какое вы имеете отношение к моим семи сбитым? И к пятидесяти восьми сбитым нашей эскадрильи? Требую приобщить это к представлению. Пять суток ареста. Есть, товарищ полковник? Я снял ремень и протянул его комкору. Он побагровел, и тут пришлось вызывать наших медиков. Губы у нас оборудовано не было. Меня поместили в казарму учебной эскадрильи, где уже никто не жил. Поставили часового, а комкора увезли на машине. До него дошло, что я не остановлюсь, и этот приказ и мой рапорт будет доведен до командования. На следующий день меня освободил новый командир корпуса. Климов принял особую группу и отбыл на йог. Корпусом теперь командовал однофамилец нашего командира, бывший на штабе, точнее, исполнял обязанности. Он вошел в мою камеру, внимательно ее осмотрел, нехило пристроился, курорт просто. Еще бы жену пустили, тогда был бы полный курорт, а так? Давай на чистоту, зачем ты это сделал? Ну, на чистоту так, на чистоту. Вы были на штабе и наверняка знаете, что нас хотели расформировать, было? — Да, имелось такое мнение. — Ну вот, этим все и обусловлено. — Расформировать нас просто. Полков в корпусе столько, что по одному в каждой сунути нет эскадрильи. — Так? — Так. И инициатором всего был Комаров, младший. Я в курсе, что он просто однофамилец. И Комкор, который предложил решить проблему с управлением кардинально, так? — Положим. — Да вы от ответа не уходите, товарищ полковник, иначе результата не будет. Вы же в курсе того, что в Академии вам говорили, что основой ВВС служит звено, более точно пара, и еще раз звено и эскадрилья. К вам пришла случайно слетанная боевая эскадрилья с очень солидным совместным счетом. Если бы мы не потеряли своего командира в последнем бою в составе 67-го полка, то хрен бы вам такой подарок обломился. Был бы нормально переформирован 67-й, согласны? Согласен. Но прикрыть от зенитки четырехствольной мы его не смогли, и он по ней промахнулся. Это бывает у каждого. Три боя назад я промахнулся по Мессеру. Я потом его сбил, но позже. Но я не об этом. Мы прекрасно знали, что последует за этим приказом от 30 сентября. И показали, что драться мы умеем не только в воздухе, но и на земле. Хотите иметь боевой полк? Хочу. Ищите майоров рудакова и Ильина. И будет у вас два таких полка. Рудаков сейчас где-то в Москве, его награждать должны завтра. Где Ильин, бывший командир 67-го, я не знаю. А сам себя, как видишь, старшим летчиком и возмутителем спокойствия. Терпеть не могу, когда кто-нибудь примазывается, а их много. Вот твое оружие и ремень свободен, но мы еще не раз поговорим на эту тему, не для того, чтобы тебя наказать. «Москву атакуют. Держать дальше эскадрилью без работы не могу. Давай в строй и настрой людей. Ты меня понял?» «Конечно, товарищ полковник. Управимся. Бомбить немцам, в общем-то, нечем. Поработаем. И чтобы не создавать у читателей ложного впечатления, что это я, Правдоруб и Балагур, завалил одной левой всесильного комкора, следует добавить, что пока я сидел на губе, в Москве, в помещении... Ставки Верховного, но в отдельном кабинете управления ПВО Москвы собрался один малоизвестный в широких кругах общественности орган управления Красной Армии, военный совет корпуса, на повестке дня которого стоял один вопрос о привлечении к суду военного трибунала младшего лейтенанта Суворова, на котором выступили командир корпуса, полковник Климов, комиссар корпуса, бригадный комиссар Крылов, и вышеупомянутый начальник штаба корпуса полковник Комаров. Окончательную точку поставил прокурор корпуса, военный юрист третьего ранга Игнатьев. Трое из четырех выступавших высказались против направления в суд дела о воинском преступлении Мамлея Суворова, ибо не нашли в его действиях состава преступления. И рекомендовали командиру корпуса обратить внимание на свое поведение, ибо младший лейтенант Суворов, Совершенно справедливо при первой же встрече определил в сущности суть поведения корпусного командира — сатрап. А когда Комкор присвоил себе заслуги за сбитие стратега, палец о палец не ударив, этим он опустил себя и все командование корпуса ниже плентуса. Военный совет корпуса оказался на моей стороне, скорее всего потому, что Комкор их окончательно достал. Ему припомнили и другие прегрешения и рекомендовали принять предложение перейти на группу, что ему и пришлось сделать. Так что схорчил его не я, а его ближайшее окружение. Как всякого сатрапа. Кстати, подействовало. Даже летать начал. И, по-моему, погиб во время крымской катастрофы. Вечная память. И большое спасибо военному совету корпуса, что уняли распоясавшегося начальника. Утром 5 октября в Чернецкое прилетел Рудаков. Мы сами на награждение не успели. В 14.00 мы отражали в полном составе налет на Москву. Это был уже восьмой налет со второго числа. Третьего эскадрилья не летала, готовилась к расформированию. Нас построили, и мы поприветствовали героя Советского Союза подполковника Рудакова, который объявил, что 67-й полк стал гвардейским, входит в шестой корпус ПВО в двух эскадрильном составе. Вторая эскадрилья прилетит из Маршанска сегодня. В ней только летчики нашего полка. Им предстоит переучивание на МИГе, так что учебная эскадрилья пустовать не будет. Ну а первой придется отрабатывать за всех. Всего планируется иметь 4 эскадрильи по 18 самолетов. Наше дело — ввести новый летный состав в строй. Но хорошие новости на этом кончились. Эскадрилья прилетела, ее разместили, но вместо мигов начали перегонять лаги, слегка поддержанные новые с 21-го завода. Их носовали 24 штуки. Первый московский авиазавод находился в эвакуации, еще не начал выпуск истребителей. а наклепал миги перед войной именно он тысяча триста восемьдесят штук вслед за рудаковом прилетело и начальство и о комкора и сам генерал лейтенант жигорев блеснул своей лысиной, сняв фуражку и вытерев с нее пот сын крестьянина бедняка в боевых действиях гражданской войны не участвовал служил в запасном кавалерийском полку в туле оно носил медали двадцать лет рабоч крестьянской красной армии орден красного знаменя и красную звезду за руководство группой советских летчиков добровольцев китае на стороне чан кайши у него блестящие перспективы так как налеты на москву мы отбили с высокими потерями у противника и качественно прорядили третий штурмовой гешвадер немцев бомбить им стало нечем а это основная ударная сила немецких войск они уперлись под вязьмой в стойкую оборону двух фронтов западного выбомбить штаб которого мы не позволили и потери управления фронтом не произошло, и резервного. А вот дела на юго-западном направлении обстоят не очень, взятый Орел и Брянск. Он-то и сказал, что 67-й гвардейский будет переориентирован на штурмовые удары на юго-западном направлении от Москвы.